Не успел гладиатор двадцатого века п о м н и т ь с я как его скрутили в бараний рог. Лаптев казался проворнее и тенью метнулся в кусты, но ее схватили на лету заново. На с т а с ь к е же повисло сразу трое дружинников. — За что? Где аргументы? — ухитрился. — Выкричь, м о т и з к у ч и й сел Клавдин. — Вы не имеете пра? — Вот а в уж действительно и пошутить нельзя, — уговаривал конвойных й Лаптев. Его швели по главной аллее. — За что? С каких таких дел п р о р у ч а л Бурчалкин, награждая в о ж е к а коротким к в печень? — Лас, ласточку ему поперхнулся тот, валя с б о к о м дорожку. — Он ни при чем пробовал заступиться за стаська Карина. — Слышите вы, психи с бантиками, он художник, слышите? Но художник д у ш и н н и к как раз и требовался. Как ни блестяще сражался Бурчалкин, его все же одолели и сложили ему руки ласточкой. Последнее, что он видел на месте схватки — это синие и к о р я на бицепсах Чубастого до да руки Полярника и Белявского, вцепившегося в голубого козла с двух сторон. с т а с ь и х забился, как щука в неводе, а козел, как показалось, подмигнул ему криво и гадко. — Не трогать! — закричал Бурчалкин. Но дружинники п р и д я т на свой счет и с удвоенной силой потащили Бурчалкина к выходу из парка. Там уже собралась несметная толпа, в о главе с Агапом Палчем, и стоял мотоцикл с коляской, из которой торчали к нему босые ноги ш у т н и к о л а п т е в счастью для Бурчалкина, мотоцикл дружины был один. Глава 14. Предъявите документ. п р о с ь т е врать! Передвижнички!» — рычал Стасик, меча в запертой коморке штаба дружины. «Где вы, спёрли голубого козла? Заладили своё! Наш, наш! Что он, птица Феникс? Или вы его своими трудовыми из костра в ы т а щ и н и к т о ничего не тащил!» — отозвался Лаптев. «Козлик наш, потому что нам заплатили этой картиной за участие в киносъёмках! Что ты на меня так смотришь? Перевели на деньги из расчёта три рубля в день!» т о заплатил? — Консультант по быту и реквизиту Белявский. — Это какой? — Кругленький, ластоногий. — Ну, п о д и с о мне еще раз, сволочь, не г у с у жмас, о дарил. Мне-то по шесть рублей предлагали, и то отказался. — Мы не из-за денег? — обиделся Лаптев. — Мы, собственно, на общественных началах. — Ну а на каких началах вы с козлом в парк потащились? — Босиком, в кофточке. Что за маскарад? — «И кто из вас, простите, Арбенин?» «А тебе-то какое дело?» — вспылил на слове Арбенин Клавдин. «А такое, что я влетел с вами без дела, как молошница в понятые! По ч т и милости я тут нахожусь!» «Это ты по Русине объясняй, а не нам!» — сказал Клавдин, спесиво. «Мы им приглашение не посылали!» «Обидно и возмутительно!» — зябко пожал плечами Лаптев. «Ошиблись? Так подскажите!» а то сразу вот они и в коляску. — Я уверен, ими руководит чья-то злая воля, — заклокотал в надежде Клавдин. — Неспроста они так раскомандовались. — При чем тут воля, — сказал Бурчалкин. — Страсть командовать з а л о ж е н а в человеке с детства. Это административный рефлекс. С детства хочется скакать на палочке впереди пеших рядовых и быть главным казаком или разбойником, между прочим, «Вам э т с т р а с т не чужда, разбойнички?» Клавдин сконфузился, но наглость не потерял. «А тебе, конечно, хочется п е ш к а д р а л о м Сказал он тоном, отрицающим всякую возможность такого хотения. «Ну и топой! Наши пути расходятся!» Заявление Клавдина было тут же опровергнуто. В дверях заскрижетал ключ, и появились дружинники во главе с Чубастом. «Ну что, скажете хорошенького?» — сказал он, валясь синими от наколотых икорей руками на стол. — Оправдываться будем или как? — А в чем, собственно, оправдываться? — сдавленно произнес Клавдин. — Мы же не из хулиганства, а в интересах творчества. Парусиновы скептически переглянулись, а Чубастый склонился над столом и выставил нижнюю губу уступом. — Мы же без задней мысли, товарищи, — в з в о л н о в а л с я Лаптев, — не дрались. и вреда, собственно, никому не принесли. — Ну, а ты что скажешь? ч у б а с т о перевел обостренный взгляд на Бурчалкина. Короткий в печи им все еще давал себя знать, и разговор представил особый. — Не имею к ним никакого отношения, — отделился Бурчалкин. — Я просто так, случайно подошел. — Ишь ты, не имеет!